Глава 6. В окно купе хорошо видно было, как загоралась заря, освещая горизонт всполохами красного сияния, исходившего от диска поднимающегося солнца. Рассвет – это очень красивое зрелище, но в купе этого никто не видел, все тихо спали. И только Наталья Алексеевна мотала головой из стороны в сторону на подушке, не открывая своих глаз. Непонятно было, или она просто во сне вела себя так беспокойно, или металась в бреду. Равномерный стук колес убаюкивал еще сильнее, особенно в преддверии наступающего утра. Одеяло медленно сползало с женщины, пока полностью не свалилось на малыша, который растянулся на коврике возле столика. Это заставило его устать от чего проснулась Настя. Она также спала на нижней полке, как и ее мама. Дочь поспешно укрыла мать и, видя ее беспокойное состояние, потрогала у нее лоб, он горел от повышенной температуры. Ей явно становилось все хуже и хуже с каждым днем. Настя провела маму в сознание и дала ей жаропонижающее. Затем склонила колени и почти беззвучно одними губами в молитве обратилась к Богу. Поезд – это прекрасное место и возможность хорошенько обдумать и переосмыслить многие вещи в своей жизни. Времени предостаточно. Монотонность пейзажа и стука колес очень этому способствует. Но иногда такое чрезмерное самокопание в себе приводит и к негативным результатам. «Сергей, а как ты думаешь, вот мы приедем в Тынду, выйдем из вагона, а что нам делать дальше и куда идти?» Начала свой разговор Настя. Ну, знаешь, я тоже об этом думал и пришел к выводу, что должны будем поступить по сложившейся ситуации на тот момент. Возможно, это будет что-то необычное или наоборот очень нам понятное, что не будет оставлять сомнений, что действовать надо именно так. Может быть, к нам подойдет какой-то человек и заведет беседу, из которой мы поймем, что это подсказка нам или план нашего дальнейшего действия. Просто нам надо быть очень внимательными, и Бог укажет нам наш путь и дальше. А вообще, Сереж, мы искать будем целителя или церковь, или медучреждение какое, как ты думаешь? Судя по откровению Бога от пастыря, слова «я твой целитель» больше указывают на то, что Бог может явить чудо исцеления без лекарств и хирургии. Знаю и твердо убежден только в одном – Если сам Господь ведет нас туда, значит, не оставит нас в стыде и явит свою благодать, и совершит то, что Он наметил. День за днем проходили однообразно. Сон, подъем, молитва, завтрак, прогулки с малышом на полустанках, которые он терпеливо ожидал, чтение Библии и другой литературы, обед, небольшое молитвенное собрание. когда были стоянки в крупных городах, выходили погулять все вместе, покупали продукты, что-нибудь горячее и свежее. Посещали и вагон-ресторан, все, кроме малыша. Он ждал нас в купе. Заказывали в основном первые горячие блюда, суп, щи или пельмени. Малышу я каждый день приносил оттуда специально приготовленное первое блюдо для животных под заказ. На шестой день – Мы прибыли в Тынду. Крепко помолились перед этим, поблагодарили Бога за охрану, заботу и благословение в пути и попросили, чтобы дальше Он нас тоже вел. На часах по местному времени было уже полседьмого вечера. Было двоякое чувство. С одной стороны, поезд так надоел, что хотелось как можно быстрее выйти из вагона. А с другой стороны, вечер, неизвестность впереди. Мы с вещами. поэтому приходилось держаться только на вере, так как плоть и разум нам были не помощники. Они кричали в два голоса «Не хочу дальше, хочу домой!». Вышли из вагона. Настину маму оставили с вещами стоять на перроне, а сами отлучились в поисках туалета, потому что проводники в вагоне закрыли туалеты заранее, перед конечной станцией. Только мы отошли, Сразу к Наталье Алексеевне, запыхавшись, подбежал эвенок. Наполовину в национальной одежде, наполовину в современной. Трудно определить возраст мужчины с раскосыми глазами, но, скорее всего, лет 35. Он так уверенно направился к ней, что не оставалось сомнений в том, что он встречал именно ее. Подойдя, с огромным акцентом заговорил на русском. «Ти приехать Кисловодск, тиньда?» «Да», — подтвердила она. «Я ждал тебя. Ты и исцелитель искать? Исцелитель?» — заторотворил иванок. «Да», — чуть помедлю согласилась женщина. «Но я не одна приехала. Со мной дочь и зять». «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» — начал качать головой низенький мужчина. «Места в лодке мало. Лодки. вещи твой много». И мужчин, и дочка. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Скоро солнце, садись. Быстро ехать надо. Я спросить, стой, сейчас, стой. И он поспешно убежал в здание вокзала. Наталья Алексеевна все нам пересказала, когда мы вернулись. Ситуация была странная, до конца непонятная. Но, посоветовавшись, решили поехать с Ивенком, потому что эта встреча не похожа была на случайность. Пробежал Ивенок, увидев нас, сперва остолбенел. Потом, придя в себя, затараторил «Ты зачем сколько всех брать? Собак зачем? Мужчин зачем? Больна ты?» «Да», — ответила Наталья Алексеевна. «Бери все вещи. Иди, машин, иди за мой след». Мы последовали за Ивенком. Вошли в здание вокзала. и вышли с обратной стороны на привокзальную площадь. Нас ожидала пассажирская газелька. Увидев целую компанию людей, второй Ивенок, который сидел возле водителя, начал ругать первого на своем языке. Водитель газельки был русский, и, отвернувшись в свое окошко с водительской стороны, сидел молча, совершенно непричастным ко всему происходящему. Складывалось впечатление, что его просто наняли... Ему совершенно безразлично, что тут происходило. — Куда едем? — спросил я вслух, обращаясь сразу ко всем. — В сторону Кувыкты, — ответил водитель, как будто ожидавший моего вопроса. — Ехать, целитель! Стойбища ехать! Лодка ехать! Там ждать ти! Снова заторотворил первый Ивенок. — Бозий, целитель, Бозий! Когда все уселись, я снял намордник с малыша, и тот сладко зебнул. во все сорок два зуба, как бы демонстрируя всем неприятельным серьезность своих намерений. Наталья Алексеевна сидела, склонив голову, обхватив ее руками. Начался очередной приступ. Настя нашла ей обезболивающее. Ехали медленно. Дорога была то яма, то канава. В это время здесь темнело не раньше половины десятого. В запасе время еще было. а ехать нам около часа до поворота, где должны нас ждать лодки на реке Геткан. Очередная выбоина на дороге. Нас и что-то под днищем стукнуло и хрустнуло. Водитель остановил газель. Вышел и полез под машину. Ремонтировался он, пока солнышко не стало заходить за сопки. Доехали до нужного места, затем вышли с вещами и пошли пешком до реки. Эвенки спешили, так как нужно было успеть до темноты. На бурной реке, когда стемнеет, делать уже нечего. Очень помогли два мощных фонаря из моего походного арсенала. Проплыв по реке, повернули на ручей глубокий. Добрались до стойбища уже затемно. На поляне возле реки стояли четыре чума, три сруба, загон для оленей, навесы, лабазы, Комары нас атаковали сразу, еще там, возле газельки. Но мы обильно намазались мазью, и сейчас они только жужжали и летали толпами вокруг нас. Штук 5 собак бросились к малышу, как только мы вылезли из лодок. Собак тут же отвели в дальний сруб и закрыли. Нас провели в один домик, где мы скромно могли расположиться втроем. Внутри меня, в моем духе, была тревога. Я не стал надевать намордник на малыша. Ощущалось явное присутствие врага. Что-то было не так. Христианством здесь и не пахло. Мы даже не распаковывали вещи. Если бы была возможность, то, наверное, сейчас же развернулись и ушли. Но куда идти? Столько ехали, столько плыли. Где мы сейчас? Достал смартфон, но сети не было. Странно, удивился я. Сатана тут же не замедлил вставить свое словечко в мои мысли. Ну что, попал так попал. Разве Бог сюда бы завел? Ты же думаешь, что всегда его слышишь. Ну и что теперь? Отойди, Сатана, мысленно воспротивился я. Рука Божья не ослабела, чтобы провести через любые обстоятельства. К нам в домик вошел Эвенок. «Собак надо, оставляй! Надо идти, чум! Все идти! Целитель звать!» Неохотно встали и вышли из деревянного сруба. Он был настолько хлипкий, что, казалось, пни его, он и рассыпется. Березовые стволы деревцев, даже не ошкуренные, диаметром, наверное, сантиметров 10-15, не больше. Похоже, эти срубы сделаны были наспех, не для постоянного пользования. Малыш остался в домике. Его Эвенок закрыл на засов, а нас повел к чуму. При входе в чум к нам подошла Эвенкийка и протянула нам пиалу с каким-то пойлом. Я помахал отрицательно головой. Эвенок, стоящий рядом, замотал головой и руками, всем своим видом показывая, что отказываться нельзя. — Ти гость, надо пить три глоток. Хозяин обида, если не пить, — затараторил он. Пришлось нам всем выпить по три глотка. Зашли в чум, и я оторопел. Посреди чума стоял шаман. Тот самый шаман, которого я видел в видении. Точь-в-точь, -точь, с бубном. На лице у него одета маска. Он начал пританцовывать прямо в чуме посредине, кружась вокруг своей оси. Изредка легонько ударяя в бубен, обтянутый кожей, в диаметре, наверное, не меньше метра, Возле стены чума стояли два стула со спинками, на которых сидели женщина, 35 лет, и девочка-подросток, лет 8, русские. Сидели, откинувшись на спинки стульев, они спали. В мыслях пронеслось одно только слово — гипноз. Голова начала кружиться, и, похоже, не только у меня. Мы втроем переглянулись. Я кивком указал в сторону выхода Насти и маме. Но голова у меня резко закружилась еще сильнее. Еще я пошатнулся и потерял сознание. Не знаю, сколько я был без сознания, по-видимому, недолго. Но на несколько секунд я все же пришел в себя. Осознавал, что продолжаю лежать в чуме, а бубен уже не стучит. Открыть глаз не мог, но тем не менее я все хорошо слышал. Подошли люди. По-видимому, к Насте или ее маме. И на чисто русском без акцента заговорили. Этих надо кончать. Иначе будут проблемы. Полушепотом с каким-то присвистом, раздраженный сквозь зубы, процедил первый. Не здесь и не сейчас. Утром отвезем по реке. Ну и река быстрая. Вяжи их, Алтан. И в соседний чум. Будешь сторожить до утра, — ответил второй. — Нергон, какого ты сюда их припёр? Снова начал первый. — Кончай базар, пила. Помогай Алтану, — надрывно зашипел второй. Со всех сил постарался открыть глаза, но у меня не получалось. В маленькую щелочку на мгновение увидел шамана без маски и с русским лицом. а еще русского мужика в камуфляже. И отключился. Мне снилась уродливая морда монстра, которая приближалась медленно к моему лицу. Очень медленно. Пасть открылась, из нее дурно пахло. Высунулся язык, причем он был змеиный, раздвоенный, и приближался к моему лицу. Ближе, ближе, еще ближе. Я ощутил на своей щеке, «Влажное прикосновение» и, отдернувшись, проснулся. Перед моим лицом сидел малыш и лизал мою щеку. Руки и ноги у меня были связаны. Огляделся. Рядом со мной лежала Настя, на боку со связанными руками и ногами. И ее мама в таком же положении. «Уроды! Монстры!» — пронеслось у меня в голове. Мы лежали в каком-то пустом чуме. Через колеблющийся от ветра полок на входе в чум видно было, что на улице была ночь. Но было не очень темно. Часа три ночи, и дело шло к рассвету. Здесь он в этот период года, часа в четыре. Я подполз к Насте. Она и ее мама уже пришли в себя. Шепотом я спросил. — Как вы? — Нормально, — по очереди ответили женщины. «Надо выбираться», — продолжил я. «Малыш твою сумку притащил Ну, ту, спортивную», — шепотом сказала Настя. «Зачем?» — не понял я. «Не знаю», — ответила Настя. «Пошарь и, может, что-нибудь найдешь острое, берегки перерезать». Я кивнул и подтащил сумку поближе себе за спину, чтобы хоть и со связанными руками, но все же дотянуться до замка сумки. Открыл молнию замка и, приподнимаясь, начал рыться в сумке со связанными руками. Первым делом залез во внутренний карманчик сумки. Так и есть, перочинный нож, которым всегда в дороге резал колбасу и хлеб. Достал, открыл за спиной и тихонько, чтобы не шуметь, подполз к Насте. «Я тебе в связанные руки сейчас вложу рукояткой нож!» — прошептал я. — Зажми его и держи крепко. Я подползу, и его лезвие на ощупь перережу себе веревку. Все получилось. Затем я по очереди также освободил от веревок и Настю с ее мамой. С минуту потирали затекшие конечности. Меня смущало что-то в моей сумке. Пока искал нож, наткнулся на какой-то металлический предмет. Снова порылся в сумке и вытащил оттуда пистолет. Да, самый обыкновенный полицейский ПМ. Но чудеса! Прокручивая в голове те события, когда меня арестовывали в моей квартире, догадался, что именно тогда произошло. Малыш, схватив зубами ПМ, выбежал из комнаты, из зала, и сразу юркнул в комнату ко мне под кровать. Разжав пасть, бросил пистолет ко мне в сумку. Он тяжелый, поэтому легко мог скользнуть по стенке сумки и упасть на дно под ступку моей одежды. Затем пес пулей выскочил из моей комнаты в дверь квартиры на выход, сбив с ног младшего сержанта на лестничной площадке. Ведь оружие тогда так и не нашли. Все видели, что собака схватила пистолет и выбежала из квартиры по лестничной площадке на улицу. Вот там и искали. А пока малыш несколько секунд был, так сказать, в мертвой зоне, где его никто не мог видеть, он проделал этот фокус. Что его подвигло на это, никто не знает. Думаю, он просто прятал оружие, чтобы защитить меня. По-видимому, до сих пор у него остались какие-то ассоциации, связанные с этой сумкой. как с чем-то, что спасает хозяина. Вот поэтому, думаю, он и принес сейчас ее сюда. Я засунул пистолет себе за пояс сзади. Конечно же, я не стану применять его против людей, я же христианин. Но мы в тайге, и вокруг дикие животные. Собаки, в конце концов, которых на нас могут натравить. И, возможно, придется защищать свою жизнь и жизнь своих близких. Но даже и в животных я не собирался стрелять. а вот отпугнуть — это вполне допустимо. Да и не случайно это оружие оказалось здесь и сейчас, хотя я и не прилагал к этому никаких усилий. Но само собой разумеется, что по возвращении хотел сдать оружие органам власти. Надо было выбираться как-то так, чтобы не услышал наш сторож Алтан. Откровенно говоря, для меня было загадкой, как малыш... Мог пробраться к нам в чум, да еще и с сумкой в зубах. Остается только одно предположение. Алтан на обходе дремал, спал или ненадолго отлучился. Но факт остается фактом. Малыш зашел со входа тихонько через полог Выходить всем нам из чума таким же образом было рискованно. Поэтому решил тихо разрезать заднюю стену чума, который был покрыт оленьими шкурами. Жестом я подозвал женщин и стал раздавать команды. Никто со мной даже не пытался спорить или выражать свое несогласие. Все единодушно признали во мне командира на правах мужчины. Да и, откровенно говоря, женщины были напуганы таким обращением с ними. И это еще слава Богу, они не слышали разговора шамана и банды, которые, спасибо Богу, услышал я, о том, что утром нас собирались порешить. Зачем? Не спрашивайте. Не знаю. Как и то, зачем они заманивали сюда людей. Думаю, все откроется впоследствии. Но перед нами стояла цель выбраться отсюда невредимыми, добраться в цивилизованное общество людей, сообщить властям о том, что здесь творится. Насколько я понимал, тут действовала организованная банда, под прикрытием религиозной ширмы, заманивая больных людей для исцеления. Дальнейшая судьба чья была неизвестна. То ли с них выжимали деньги наличкой или безналичным переводом на свои счета, то ли их брали в заложники и держали в рабах где-нибудь еще глубже в тайге, то ли, не исключая даже варианта для трансплантации на органы, в любом случае их судьба была безрадостной. Но живыми просто их вряд ли кто-нибудь отсюда бы выпускал, после того, что они тут видели. Да и как отпускать, если исцеление получить здесь они не могли? Шаман поддельный, даже не ивенок. Максимум, что он мог им дать – временное облегчение от боли через гипноз. Может для того, чтобы выдать это за исцеление, истребовать перевод крупной суммы денег? Не знаю. Пока это все просто догадки. Одно я хорошо слышал и понял. Нас в живых они не оставят. Куда нам бежать? Кругом тайга. Ориентиров нет. Думаю, здесь в стойбище применялись обыкновенные глушилки сети и интернета, чтобы невозможно было подать сигнал о помощи. Дальность действия их невелика. Не изобрели еще что-то мощное. А значит, если отойти от стойбища, то должна появиться интернет-сеть. И, возможно, открыть спутниковую карту или навигатор. Внутри меня шла самая настоящая борьба. С одной стороны, это ответственность за доверивших мне своей жизни Настю и ее маму. А вывести их отсюда будет делом нелегким. Даже просто сбежать тихонько в тайгу, и то будет непросто. И к тому же я хорошо понимал, что за нами вышли погоню, и надо будет уходить от них, да еще и с больной женщиной. Это, как я сказал, с одной стороны. С другой стороны, то, что не давало мне покоя, это была моя совесть. Но не мог я оставить в руках у бандитов ту женщину, которая сидела в чуме у шамана и ее дочь, девочку-подростка. Кто из них был болен, чтобы приехать к шаману, точно не знаю. Но подозреваю, что больна была девочка. Потому что, во-первых, девочка выглядела болезненно. Во-вторых, то, что ее привезла мама, это логично. А вот если бы больна была мама, то зачем ей было бы брать ребенка с собой? Но уйти всем тихо будет ой как нелегко. И все же, недолго поколебавшись, я пошел за голосом своей совести. Еще больше возложивший упование только на Господа. Человеку выйти живым, невредимым, и вывести с собой трех женщин и ребенка, двое из которых были больны, без помощи Бога было просто невозможно. Был у меня еще один помощник, правда четырехлапый, но я уже давно подозревал, что он действует, направляемый и управляемый Господом. Решение было принято. Женщинам дал команду, как только выберемся из чума, тихонько, перебежками, двигаться к домику с нашими вещами. Там, загрузившись по полной, они должны будут уходить быстро, насколько смогут в тайгу. Направление я им указал. Меня с малышом пусть не ждут, потому что мы с ним пойдем выручать женщину с ребенком. Наталья Алексеевна посмотрела на меня ласково и ничего не сказала. а Настя подошла и поцеловала меня в губы. Ну, все, начали. Очень медленно, чтобы не нашуметь, я прорезал заднюю стенку чума. Метра на полтора сверху вниз. Вышли. На улице было тихо. В стойбище все спали. Стараясь даже идти бесшумно, мы добрались до домика с нашими вещами. Тут сразу я получил ответ на свой вопрос. как малыш мог выбраться из домика, если Ивенок его закрыл на засов. Ответ прост. Малыш подрыл под стенкой сруба под коп, вылез сам и сумку вытащил. Хоть женщинам было и тяжело, но все же они безропотно надели походные рюкзаки и смогли взять всю нашу поклажу. Указав им направление, я проводил их молитвенным взглядом, мысленно отдавая их в руки Господа, пока они не скрылись в тайге. Дальше передо мной стояла непростая задача. Нужно было вычислить, где содержали женщину с ребенком. Пришлось рассуждать логически. Опасности они для бандитов пока не представляли. Наоборот, нужны были для того, чтобы выжать с них как можно больше денег. Поэтому, скорее всего, мошенники старались относиться к ним гостеприимно и вежливо. Значит, поселить их должны в домике. Там и нары поудобнее, чем в чуме. И самое главное, их можно было закрыть снаружи, на засов. На всякий случай. В стойбище было только три сруба. В одном были наши вещи. Во втором с вечера закрыты собаки. Кстати, у меня только одно пока объяснение, почему собак до сих пор не выпустили. Думаю, просто чтобы своим лаем не мешали ночью спать. Вдруг малыш подбежал к стенке одного домика и начал принюхиваться под его нижними бревнами, обходя сруб по кругу. Я понял его поведение. В этом срубе были собаки. Пошёл к третьему домику. Открыл засов, зашел и покашлял. «Кто здесь?» – испуганно спросила женщина. «Извините, что побеспокоил вас, но прошу выслушать меня, и я уйду». «Вы попали в руки мошенников», Точнее, бандитов. Я такой же приезжий, как и вы, и со мной приехала больная теща с дочерью. Нас связали и бросили в чуме до утра. Случайно я подслушал разговор. Они не оставят нас в живых. Я видел шамана без маски. Он русский и владеет гипнозом. К тому же им удалось опоить нас снотворным натворным одурманивающим зельем. Нам удалось выбраться. Мы убегаем в тайгу. Не смог уйти, бросив вас. Хотите, помогу вам с девочкой? Сделаю все, что в моих силах. Вы, наверное, правы. Я догадывалась об этом. Что нам нужно делать? Быстро, очень быстро собирайте свои вещи и разбудите дочь. Я не сплю, — тоненьким голоском тихонько сказала малышка. Солнышко, как тебя зовут? — спросил я. Света. Но я не солнышко и даже не света. потому что я больше не вижу солнца, ни света. Я ослепла. Из глаз девочки потекли слезы. Ее мама украдкой вытерла свои глаза и сказала. И хоть светла не девять лет, но идти сама она не сможет. У нее прогрессирующая меланома глаз. Онкология, которую врачи вылечить не могут. Поэтому я здесь. А я им поверила. Надо быстрее уходить. «Я понесу Свету. Бери вещи и тихонько иди за мной», — сказал я. «Маша меня зовут». «Меня Сергей». «Все, пошли быстрей. С нами еще пес, зовут его Малыш». «Так что, Малышка», — обратился я к Свете, беря ее на руки, «скоро подружишься с Малышом. Он любит детей». Девочку поднял легко. Не знаю, сколько в ней было весу, но вещи, которые я нес раньше, были тяжелее. Она обхватила меня за шею, и прижалась к моему плечу. «Ничего, потерпи, скоро и свет увидишь, и солнышко. Я попрошу отца моего, чтобы он тебя исцелил». «А он что, может меня вылечить?» «Сможет. Он больше, чем врач. Он целитель. Он Бог». Малыша нигде не было. Наверное, убежал за Настей. Только мы вышли из-за угла домика, Нос к носу столкнулись с Салтаном. И застыли оба, как каменные изваяния, глядя в глаза друг другу. Я мысленно помолился. Господи, мы в твоих руках, а не в руках врага. Да будет твоя воля. С минуту все стояли молча. Эвенку стоило только громко крикнуть, и все. Пять собак в срубе такой бы подняли голдежь, что нам уже было бы не уйти. Но он стоял молча и смотрел на свету, которую я держал на руках. Потом он сделал шаг в сторону, пропуская нас, и тихонько сказал, «Ты моя не видел. Ты хороший. Алтан любит дети». «Спасибо, Алтан. Да благословит тебя Господь», сказал я, и мы заспешили к лесу. Подъем в гору на сопку показал, что нести девочку на руках – задача непростая. И далеко я так не уйду. Нужно было срочно что-то придумывать. Километра через полтора увидел малыша. Он подбежал к нам, виляя хвостом. Обнюхал Машу, потом Свету. Девочка протянула ему руку, которая свисала, и малыш понял этот жест по-своему. По-видимому, посчитал, что это позволение. И не замедлил воспользоваться моментом, лизнул руку Светы. Она улыбнулась, и я обратил внимание, насколько красивая у нее была улыбка, не по возрасту, взрослая и очень миловидная. Сразу я даже не понял, зачем малыш ждал нас в тайге один. Когда я продолжил подниматься вверх на сопку, он внезапно свернул влево. Вот тут до меня дошло. Настя с мамой свернули именно сюда. Верный пес показывал нам направление, по которому пошли женщины. Он просто вел нас. Я погладил малыша, а Свете, осмелевший малыш, облизал уже обе руки. Маша заметно устала. Все же нести без привычки вещи было непростой задачей. Останавливаясь, сказал. «Пять минут передышка». «А я думала, вы скажете перекур», — улыбнулась она. «Ну, во-первых, Маша, давай на «ты». А во-вторых, я не курю, и от таких выражений уже избавился. Я, как ты, наверное, заметила, верующий. И вообще, курение – это грех. Обратил внимание, что Света потирает затекшие места на своем теле. Да, с этим что-то надо делать, и срочно. Маш, а у тебя нет случайно поблизости в вещах два свитера вязаных и куртки? Я, конечно, понимаю, что сейчас лето, но все же... Вдруг брала с собой. Она порылась в вещах и нашла то, что я просил. Мне сказали, что тут вечная мерзлота в тайге. Вот я и прихватила на всякий случай теплые вещи. Как бы оправдываясь, сказала Маша. Взял свитер, просунул его в рука в куртке и провязал к нижней поле куртки, а рукава свитера связал между собой, чтобы получилась лямка для плеча. То же самое проделал с другим свитером и вторым рукавом куртки. Получился рюкзак из куртки. На плечные носилки. Света вставила ноги в лямки, а я, присев, надел лямки на плечи, уже вместе с ней, поднимаясь. Она сидела в куртке у меня за спиной, а я мёс её, как в рюкзаке. Мы двинулись в путь, предварительно намазавшись мазью от комаров и кровососущих. которая нашлась у Маши в вещах. Еще через час мы догнали своих, когда спускались с сопки. Впереди была болотистая равнина, покрытая марью. Марь – это кочки из мха, выступающие в болотистой местности. Мхом затянута вся равнина, просто кочки чуть выше выступают, а между ними бывает жидкая трясина с окнами, в которые можно провалиться. По колено, по грудь, а можно и по шею или глубже. Отличать кочки от окон можно было только приглядываясь. Кочки чуть выше, и между ними на окнах рос более молодой мох. Высокий и свежезеленый. На кочках же старый, низенький, с желтизной. Я понимал, что очень скоро за нами будет погоня. И нужно было приготовиться к этому. Выходить на равнину. пока не станет до конца ясной картина с погоней, неразумно. По нам вполне могли даже стрелять. Вряд ли их что-то остановит. Ну, разве что сопротивление с нашей стороны, на которое они явно не рассчитывают. Война, конечно, им не нужна. Все же не боевики они, мошенники. Об оружии у нас явно не догадываются. Если поймут, что им просто нас не взять, скорее всего отправятся в бега. Поэтому на и срубы временные не раз, похоже, убегали. Не может быть, чтобы их не искали. Нужен был привал. Внизу сопки выбрал две небольшие выемки, в которых могли укрыться два-три человека, пригнувшись. И скомандовал. «Привал!» Наша позиция была не из лучших. Враг мог находиться вверху, а мы внизу. Хотя лучше бы наоборот. Но выбирать не приходилось. И в конце концов мы надеялись не на свою военную мощь, а на Бога. «Откуда вы приехали?» поинтересовался я у Маши. «Из Подмосковья. Через интернет вышли на этих. Обещали золотые горы. Только, похоже, золотыми горами пришлось бы расплачиваться нам. Веришь, Сереж, я уже на все согласна. Только бы у дочурки рак излечить». и вернуть. Она заплакала. Настя делала укол маме, потому что той было плохо. Начались сильные боли. Малыш лежал рядом. Вдруг он приподнялся и навострил уши. «Так, девочки, приготовились. Всем лечь в углубление, в выемки. Голов не поднимать, чтобы бы там ни произошло». Через несколько секунд мы услышали лай бежавших к нам собак. Секунды, две, три. У малыша вздыбилась шерсть, задрожала верхняя губа. Он, вскочив с места, понесся во весь опор на свору охотничьих псов. Вскоре мы услышали дикий душераздирающий виск, скулеж, рычание и лай. Малыш вступил в схватку с врагами. И хоть собак было штук 5 против одного малыша, но он значительно превосходил любую из них в размере, раза в полтора. Они шли на нас ведомые охотничьим инстинктом. Малыш же вступил в смертельную схватку, защищая своего хозяина самое дорогое, что у него было. За меня он был готов любого порвать, что в принципе и делал. А если подумать, как он любил Настю и с недавних пор Свету, которая была еще ребенком, Он просто стал какой-то машиной для убийств. Нам не видно было схватки, но может оно и к лучшему. А вот наши преследователи, похоже, явно созерцали кровавую картину смертельного боя. Их окрики на собак не помогали. И видя, что скоро дело дойдет до них самих, не то в испуге, не то от жалости к своим искалеченным охотничьим псам, которых с каждой минутой становилось все меньше, Решили разогнать пойню выстрелами над головами собак. Прогремели три поочередных выстрела из ружей и карабина. Дробь и пуля просвистели где-то вверху над нашими головами. «Всем залечь, не высовываться!» – скомандовал я и решил, что пришло наше время показать зубки. Достал пистолет, нацелился выше деревьев и выстрелил. После пальбы из оружия с обеих сторон Все стихло. Изредка доносился скулеж, постепенно удалявшийся. Решил выждать минут 10 а потом идти на помощь малышу. Но этого не понадобилось. Минут через пять появился, прихрамывая на заднюю левую лапу, и сам малыш. Слава Богу, живой. Но весь в крови. Мы насчитали 9 укусов и разорванное ухо. Каждый пес раза по два, но все же укусил малыша. Обрабатывали раны малышу с полчаса. Помолились и возблагодарили Бога за благоприятный исход событий. Больше никто нас не преследовал. Слишком непредсказуемыми могли быть последствия, посчитали они. Сходу взять нас не удалось, а значит, думаю, будут делать ноги. Но я-то знал, что Господь внушил им страх, защищая нас. Первое время ко мне приходило сомнение по поводу того, что погони за нами больше не будет. Но когда я вспомнил о том, что можно попробовать поискать сеть, понял, преследователи тоже понимают о возможности с нашей стороны вызвать подмогу, и не стали испытывать судьбу, а решили пока не поздно скрыться. Начал поочередно вставлять симки с разными операторами связи в смартфон, пока не поймал слабенький и неустойчивый сигнал на мегафоне, который тут же пропал. Открыл навигатор, но загрузить карту не удавалось из-за плохой связи. Решил подняться повыше, в надежде поймать сеть. Моя задача состояла в том, чтобы хоть ненадолго увидеть наше местоположение, а дальше сориентируясь по компасу на ближайший населенный пункт.